329. Мезуза. Самая известная молитва иудаизма Шма Исраэль. Начинается словами: "И внушай их законы Дор Торы, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих". Дварим 6:7-9. На еврите косяк мезуза. Тысячелетиями евреи помещали на косяках дверей маленькие коробочки Мезуза, Мезузот. В каждой коробочке был маленький свиток, написанный специальным песцом и содержащий первый и второй параграф Шма, включающий заповедь о Мезузе. Когда еврей входил в дом, он видел Мезузу, напоминающую о том, как вести себя дома. А когда еврей выходил из дома мизуза напоминала о правильном поведении, которое ожидалось от него везде, куда бы он ни шел. Чтобы мизуза была всегда заметна, ее помещают на верхней трети косяка в каждой комнате за исключением ванной. Когда еврей въезжает в новый дом, он должен вешать мизузу сразу же, по крайней мере в течение первых 30 дней. При укреплении мизуза произносится специальное благословение. «Будь благословен Господь Бог наш Царь Вселенной, Который осветил нас своими заповедями» и который предписал нам устанавливать мезузу. Многие евреи, проходя мимо мезузы, обычно прикасаются к ней пальцем, а затем целуют палец. В последние годы возник предрассудок, будто те, на кого обрушилось несчастье, наказаны за помещение некошерной мезузы на своих косяках. Некошерная мезуза – та, в которой содержится ошибка или же стерли с отдельной буквой слова. Чтобы избежать этого, многие евреи периодически просят писца мезузы, Проверять свои мизузы Конечно, необходимо тщательно соблюдать ритуалы. Но распространенные истории о связи, связи несчастья с некошерными мизузами очень опасны. Например, уверяли, что 25 еврейских детей в городе Маалот в Израиле были убиты арабскими террористами в 1974 году, потому что в их школе было 25 некошерных мизуз Такие истории озлобляют людей против Бога, который будто бы способен так жестоко Карат за ошибку в мезузе.